Глава 3. Пожелание скрепуна. Последняя корочка на разбитой коленке сходит в сентябре. С корочками всегда так. Рано или поздно они сходят. Да и глупые тренерши уплывают из памяти. Надо лишь дать им немного времени. Но от лошадиной лихорадки так просто не излечишься. По ночам Хедвик лежит в кровати вся потная и бормочет сквозь сон: "Лошадь, моя лошадь". Днём она ни на шаг не отходит от папы и преследует его всюду, куда бы он ни пошёл. На луг, на сеновал, в рабочую коморку с пыльными книгами. «Давай купим лошадь!» — просит она, дёргая его за штанину. Бедный папа. Лошадь — дорогое животное. Даже самая дешёвая лошадка стоит несколько тысяч крон. Вот бы папа нашёл за сараем клад, или в новостях вечером объявили, сегодня цены на лошадей упали на девяносто пять процентов. Но нет. Жизнь идёт своим чередом, и папин бумажник лежит на комоде такой же тощий, как всегда. Однажды раздаётся телефонный звонок. Хедвик снимает трубку. Алло. Здравствуй, Хедвик, это Карл Эрик. Карл Эрик дряхлый старичок, который живёт в 2 милях от них, то есть по-шведски в 20 км. У него есть рыжая собака Рони, а во дворе носятся и трубят 20 белых гусей. Карл Эрик добрый. Только вот дома у него очень грязно, а вместо тёплого туалета сардир на улице. Карл Лерик просит позвать к телефону папу. Хедвик бежит в древеной сарай. Папа рубит дрова, щепки летят во все стороны, поленцы кувыркаются в воздухе. К зиме надо заготовить много дров. "Тебя к телефону", говорит Хедвик. Папа стирает пот со лба и идёт к дому. "Давай купим ложеть", кричит ему вслед Хедвик. Папа только качает головой, он уже давно не знает, что на это отвечать. Хедвиг сидит в сарае и смотрит на сложенные штабеля медрава. По одному полену ползёт жучок с длинными усиками это скрипун. Их почти никогда не увидишь, такие они редкие. Хедвиг сажает его на палец. Скрипун смотрит на неё и взлетает, оставив на пальце маленькую kakaшечку. Потом приземляется на поленницу и исчезает среди дров. Когда с пальца слетает божья коровка, можно загадать желание, думает Хедвиг. Жук скрипун встречается не так часто, как божья коровка. Поэтому куда вернее загадать желание и скрипуну, чем божьей коровке. Хедвиг зажмуривается. Хочу, чтобы у папы наконец появились деньги на лошадь. Это будет моя лошадь, с гладкой шерстью и блестящей гривой. Скрипун помахивает ей с паленицы усиками. Помашет, помашет и умрёт думает Хедвиг. Ведь очень её все жуки умирают. Вдруг дверь в сарай как распахнётся, лицо у папы горит, глаза светятся. Ну, дорогая, говорит он, скорее в машину. Хедвиг с любопытством идёт за ним. Что мы будем делать? спрашивает она. Поедем к Карло Эрику, отвечает папа. А что мы будем делать у Карла Эрика? Я возьму у него прицеп. А зачем? Папа улыбается. Увидишь, Всю дорогу до Карл-Эрика папа загадочно улыбается. Он свистит и постукивает пальцами по рулю. "Ну, дорогая", приговаривает он. Когда машина сворачивает на двор, гуси, потряхивая толстыми попами, бросаются в рассыпную. Они шипят и показывают синему саабу язык. На встречу когниный смерч выскакивает Рони. Карл-Эрик не выскакивает. Ай-ай-ай, ковыляя по грязи, айкает он. У Карло Эрика одна нога почти не сгибается. Это у него давно, с тех пор, как он в молодости поранил ногу железным прутом. Железвяка проткнула ногу насквозь и вышла с другой стороны. Нога была похожа на сосиску на палочке. У Карло Эрика острая бородка и большие уши. Он стоит за сортиром, сообщает он. Его не так-то легко вытащить одному, мне не по силу. Это он, наверное, прицеп имеет в виду. Папа уходит и вскоре возвращается с большим прицепом. Он прикручивает его к саабу. "Ну всё, я поехал", говорит он. "Хетвик, будь добра, помоги Карло Эрику, пока меня не будет. Ему с его ногой совсем тяжело". Хетвик кивает. "Конечно, поможет. Для неё это сущий пустяк". Когда саабу уезжает, Хетвик и Карл Эрик заходят в дом. На кухне тускло светит лампа в закопчённом абажуре. Засаленный стол блестит. На полу стоит ведро с рыбьими костями и хлебными корками. В тёплом воздухе над плитой вьются мухи. Карл Лерик достаёт из ящика старенький потрёпанный кошелёк. Послушай, ангел мой, не могла бы ты сходить в магазин и купить мне картошки? Когда Карл Лерик произносит эти слова, Хедвиг прямо чувствует, как у неё за спиной вырастают крылья. Она кивает и берёт у него из рук двадцатку. "Не вопрос", говорит она. "Штучек 10" уточняет Карл Лерик: "И смотри, не попади под машину". Шагая по дороге, Хедвик высоко держит голову и два заметно улыбается. Каждый, кто проезжает мимо, наверняка думает: "Вот идёт настоящий ангел". Да обю Торпа, где находится магазинчик, путь не близкий. Когда Хедвик наконец приходит туда, солнце висит уже совсем низко на небосклоне, над дверью звенит колокольчик. Сельский магазин замечательное место, здесь есть всё, что только можно пожелать. Печенье, мыло, гвозди и наждачная бумага. Суп в банках и цветные мелки. Хедвик расхаживает взятый вперед между полками. Проводит по ним рукой и вдыхает запахи. Вдруг под рукой что-то шуршит. Пакетики со сладостями. С вялеными засахаренными фруктами. У Хедвика аж слюнки потекли. Этот шорох, этот язык, на котором разговаривают все пакетики со сладостями, отлично знаком Хедвик купи нас, купи, просят они хором. Хэдвик берёт один пакетик. Я стою всего 12 крон, шуршит он. Ты что забыла, как приятно запихнуть в рот яркие липкие фрукты, которые застревают в зубах и от которых становится так сладко, что сводит язык. Хэдвик скорее бежит за корзиной. Ничего не поделаешь, из-за этих сладостей она совсем позабыла, что ей нужна была только картошка. Положив пакетик в корзину, она идёт дальше. И тут видит на полу большую коробку, в ней картошка. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Хедвиг завязывает мешочек и направляется к кассе. Но вдруг её что-то останавливает. Это что-то разложено красивыми розовыми рядами и тоже просит: "Купи, купи меня с клубничным вкусом. Меня можно жевать целую вечность, а можно выдуть пузырь, который лопнет на носу и прилипнет к волосам. Не это ли настоящее счастье?" Хэдвикс глотает. "Конечно, было бы прекрасно купить ещё и жвачку. Но ведь она уже взяла сладкие фрукты. Ну и что?" говорит жвачка. Я стою всего семь крон. Ты ведь понимаешь, как это мало? Дрожащей рукой Хедвик берет одну пачку и кладет в корзинку. Она просто не может поступить иначе. Просто не может. Дяденька за кассовым аппаратом строго смотрит на продукты в корзине Хедвик. Нос его весь усеян черными точками. Дяденька пробивает покупки и говорит. Двадцать одна крона. Хедвик достает из кармана бумажку, которую дал ей Карл Эрик. «У меня только двадцать». Дяденька впивается в нее взглядом. «Тогда оставляй лишнее». С болью в сердце Хедвик глядит на покупки. «Что же тут лишнее?» «Не я», — говорит пакетик с фруктами. «Меня надо брать». Жвачка твердит то же самое. «Меня нельзя выкладывать, я очень вкусная». Картошка лежит в себе черной кучкой и вздыхает. «Да оставь ты меня», — говорит она. Что может быть скучнее картошки? «Картошку», — глухо говорит Хедвик к кассиру. Кассир откладывает картошку, снова все пересчитывает и говорит «девятнадцать». Хедвик берет сдачу и спешит к выходу. Тут же вскрывает пакетик со сладостями и запихивает в рот один фрукт. Он зеленый. И на вкус сыр совершенно божественный, но пока Хедвик плетётся обратно, в горло начинают подступать слёзы. Нельзя было выкладывать картошку. Хедвик отлично это знает, бедный Карл Эрик. Он ведь дал ей свою последнюю двадцатку. Фрукты уже вообще ни капельки не вкусные и не сладкие, а солёные, потому что слёзы по щекам стекают прямо в рот. В голове скребётся страх, что будет, когда Карл Эрик узнает, что она натворила. Нет, думать об этом невозможно она ни за что не вернётся обратно хэдвиг садится в канаву прямо в мокрую траву и плачет проходит совсем немного времени и вот она уже вся трясётся от холода солнце давно село пальцы на ногах онемели люди которые проезжают мимо не думают что видят ангела они думают вот сидит самая обычная заморашка и трескает сладости и зубы у неё наверняка сгнили все до единого жвачка помялась и стала совсем плоская В кустах на обочине темно. Вдруг она слышит, как кто-то кричит. «Хедвик!» Это Карл Эрик. «Хедвик!» «Да!» — кричит в ответ Хедвик. Сперва к ней подбегает собака Ронни. Следом ковыляет Карл Эрик. Под мышкой зажат костыль. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает он. Хедвик не может выдавить ни слова. Она только плачет. Карл Эрик замечает в зубах у Ронни пакетик со сладостями. «Батюшки мои!» — говорит он. «Хедвик!» «Ну что уж тут попишешь? Не было картошки, да?» «Ну да, почти», — шепчет Хедвик и протягивает сдачу. Карл Эрик помогает ей встать. Они медленно плетутся обратно. Бедняга Карл Эрик и Хедвик, ангел, которого послали за картошкой. Ронни бежит перед ними, распустив хвост по ветру. Потом они сидят на лавочке возле дома Карла Эрика и жуют розовую жвачку. Вдруг на дороге кто-то сигналит. Папа вернулся. Он сворачивает во двор, позади Сааба грохочет и дребезжит прицеп. Что-то громко колотится о его стенке. Бум-бум. Хедвик подпрыгивает от нетерпения. «Что ты привез?» — спрашивает она. Папа улыбается. «Ну как, скучали? Хедвик себя хорошо вела?» Карл Эрик кивает. «Еще как», — отвечает он. «Сама сходила в магазин за покупками». «Молодец», — говорит папа. "Угу", говорит Карл Эрик. "А то у меня тут как раз жвачка закончилась". Папа недоумённо смотрит на него, но в стенку прицепа опять что-то стукается. Бум! И он забывает, о чём они говорили. А потом раздаются удары копыт. В прицепе кто-то нетерпеливо топает. "Лошадь?" шепчет Хедвик. Папа насвистывает, Карл Эрик хихикает. "Он-то знает, что в прицепе. Это ясно". Голова У Хедвик идёт кругом. Неужели папа привёз лошадь? Неужели у него появились деньги? Хедвик залезает на заднее сиденье Саба, ноги не слушаются её. Когда машина выезжает со двора, Хедвик даже забывает помахать Карлу Эрику. Она не может думать ни о чём, кроме как о прицепе. Кто же там стоит и бьёт копытом? Папа едет очень осторожно, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. Лошадь, лошадь, лошадь. Сердце Хедвиг скачет галопом и рысью. Никогда ещё поездка на машине не казалась ей такой бесконечной. Когда они въезжают на гравийную дорожку, ведущую к дому, Хедвиг выпрыгивает из машины и кричит: "Лошадь, лошадь! Наконец-то, ура!" Папа разворачивается, даёт задний ход и въезжает через калитку на пастбище. "Ну, держись", говорит он. Папа поднимает щеколду на прицепе. Кто-то нервно бьёт копытом. Папа кладёт руку на дверцу, открывает. Но никто не выходит. Хэдвик ждёт секунду-другую, потом осторожно подкрадывается ближе и заглядывает внутрь. Внутри стоит кто-то очень костлявый. С макушки свисают длинные, как у кролика, уши. На кончике хвоста болтается грязная кисточка. Грива короткая и жёсткая. Карие овальные глаза разсматривают Хэдвик. Хэдвик раскрыла рот. Это не лошадь. Существо, которое никак не является лошадью, бьёт копытом и спускает злобный крик и обнажает зубы. И а и пули вылетают из прицепа. Хэдвик смотрит, как оно бешено скачет по пастбищу. Осёл папа гордо кивает. Осёл Вот что бывает, когда загадываешь желание не божьей коровки, а старому, уставшему от жизни жуку-скрепуну. И теперь осёл переехал в дом на лугу, хотя, похоже, сам несид ны этому рад. Завидев уротца, словно восставшие из преисподней овцы бросаются на утёк, а осёл щёлкает зубами, скачет за ними. Как же его зовут? Ах, да, осла зовут Макс Улов.